Глава, семьдесят пятая. Размышляя, я ходила туда-сюда по комнате. Луна подсматривала за мной сквозь так и оставшееся незашторенным окно. Время от времени я кидала взгляды на медальон, который аккуратно закрыла, предварительно вернув туда то, что там обнаружила. Теперь я знала его загадку, но еще далеко не всю. С тех пор, как управляющим в поместье служил отец Джеральдина Ричмонт, здесь многое изменилось. На место старых пришли новые слуги. Неизменной оставалась только повариха тётушка Берта, но всё, что могла, эта женщина мне уже рассказала. Что же касается хозяев, то здесь и вовсе почти никого из прежних жильцов не осталось. Умерли лорд и леди Милтон, родители Эдриана, Не стало и его самого. Молодой человек погиб еще раньше, чем случился тот злосчастный пожар. А не так давно был убит и его брат вместе с женой. Девочки в те времена еще не родились, так что, выходит, есть только один человек, который мог что-то помнить о Джерри и его секретной любовной истории. Леди Глау. Тогда, года назад, ее еще звали Мередит Милтон. Вот только откровенничать со мной она, в чём я не сомневалась, не станет, тем более отвечать на мои вопросы. Но что если попробовать вывести её на разговор по-другому, не прямотой, а хитростью? Обдумав эту мысль, я удовлетворённо кивнула и наконец-то легла спать. На утро я тщательно оделась, выбрав одно из самых приличных своих платьев. Сделала прическу и надела на шею медальон. Тот самый. Алана ведь сказала, что я могу считать его своим свадебным подарком от них сестрой. Мне стало очень любопытно, как отреагирует, увидев на мне это украшение, их тетушка Мередит. Я заглянула к воспитанницам, чтобы пожелать им доброго утра, но сегодня завтракать в ученической не стала. Вместо этого спустилась в столовую. Джери Мерроксфорд уже сидел за столом. Я поприветствовала его, занимая место неподалёку, а спустя некоторое время появилась и леди Глау. Как вы себя чувствуете? участливо осведомился у неё наместник. Надеюсь, мигрень вас больше не мучает. Погода сегодня хорошая, вышли бы прогулялись. Красавица Мерридит проигнорировала его вопросы и недовольно зыркнула на меня. Ей явно не пришлось по душе моё присутствие за столом. А я, точно не замечая этого сердитого взгляда, принялась поигрывать надетой на шею цепочкой с медальйоном, так, чтобы гарантированно привлечь к нему внимание женщины. И этот трюк мне удался. Леди уставилась на меня шокированно, приоткрыв рот. С такой гримасой она даже стала некрасивой, что я отметила не без некоторого Ревнивого злорадства. Откуда это у вас? хрипло выговорила Меридит Глау, указывая на медальон пальцем. Где вы его взяли? Признавайтесь немедленно. Что? Вот это? стараясь выглядеть невозмутимой, откликнулась я. Девочки нашли на чердаке очень красивое украшение. Вы не находите эти узоры, изящество формы? Мне оно очень нравится. Это не ваше, повысив голос, выпалила собеседница. Как вы посмели его надеть? Немедленно верните. Куда? На чердак? Притворно захлопала ресницами я. Вы должны отдать его мне. Вот ведь прохиндейка. Думаете, если удалось пролезть в семью, так можете присваивать себе чужие вещи? Постойте, колледя. нахмудл Сероксвард. "То, что поместье и особняк принадлежали вашим родителям, а после брату, не значит, что всё здесь ваша собственность. Сына, который может всё ещё унаследовать, у вас тоже ещё нет, и неизвестно, появится ли он на свет в ближайшее время. Так что придержите коней. Я не позволю вам оскорблять леди Винтергарден, только за то, что она надела никому не нужную побрякушку с чердака". Никому не нужную побрякушку, змеёй прошипела Мередит. Этот медальон моего погибшего брата, память о нём. Какого из братьев? спросила я. Эдриана, нашего старшего. Это он должен был стать здесь хозяином и стал бы, если бы не тот несчастный случай. Вашу семью, похоже, преследует злой рок, заметила я. Сначала погиб старший брат, позже ещё один. Не бойтесь, леди Глау. Чего я должна бояться? Если есть какая-то старая таинственная история, какой-то враг, у которого счёты к семейству Милтон, он вполне может добраться и до вас. Я сказала эти слова в надежде вывести собеседницу на эмоции, проследить её реакцию, может быть испуг, но Мэридит Глау лишь недовольно отмахнулась. Все мои враги мертвы. Не придумывайте того, чего нет. И верните медальон. Я сохраню его в память о брате. А вы знаете, откуда ваш брат его взял и что Эдриан Милтон прятал внутри медальона? Это вам известно? произнесла я. Наместник переводил недоумённый взгляд с меня на неё, однако не вмешивался, может быть, чувствовал, что между нами идёт вовсе непростой разговор. Ничего он там не прятал. Этот медальон не открывается. Я уже Вы уже пытались его открыть, леди, но у вас не вышло. И тогда, раздосадовавшись, вы забросили медальон на чердак. Или это сделали не вы, а другой ваш брат. Кому из вас двоих было известно о тайном романе Эдриана Милтона с дочерью вашего тогдашнего управляющего, Джеральдиной Ричмонд? Откуда вы? Отшатнулась Мередит. Кто мог вам рассказать и зачем сейчас затем, что в случае, если Миз Ричмонд жива, может ли она быть тем самым человеком, у которого есть за что мстить вашей семье? Сдала вопрос я. Скорее наугад, без полной уверенности, но по тому, как вдрогнула леди, как искривилось её лицо, как она стиснула в пальцах салфетку, поняла, что выстрел попал в цель. Нередет Глао. Наконец-то испугалась.